Глава шестая. Эсмеральда. Мы счастливы сообщить нашим читателям, что во время всей этой сцены и Гренгуар, и его пьеса держались стойко. Понукаемые автором, актеры без устали декламировали его стихи, а он без устали их слушал. Примирившись с окружающим гаммом, он решил довести дело до конца и не терял надежды, что публика вновь обратит внимание на его пьесу. Этот луч надежды разгорелся еще ярче, когда он заметил, что Капиноль, Квазимода и вся буйная ватага шутовского папы с оглушительным шумом покинули зал. Толпа жадно устремилась за ними. «Отлично — Отлично! — пробормотал он. — Все крикуны уходят. К несчастью, крикунами была вся толпа. В одно мгновение зал опустел. Собственно говоря, в зале кое-кто еще оставался. Это были женщины, старики и дети, присытившиеся шумом и гамом. Иные бродили в одиночку, другие толпились около столбов. Несколько шкалеров все еще сидели верхом на подоконниках и оттуда глазели на площадь. «Ну что же», — подумал Грингуар, — «и этих достаточно, чтобы дослушать мою мистерию. Их, правда, мало, но зато публика избранная, образованная». Однако через несколько минут выяснилось, что симфония, которая должна была произвести особенно сильные впечатления при появлении Пречистой Девы, не может быть исполнена. Грингуар вспомнил, что всех музыкантов увлекла за собой процессия папы шутов. «Обойдемся и без симфонии», — стоически произнес поэт. Он приблизился к группе горожан, которые, как ему показалось, рассуждали о его пьесе. Вот услышанный им отрывок разговора. «Мэттер то. знаете ли вы наварский особняк, который принадлежал господину Денемуру?» «Да, против бракской часовни». «Так вот, казна недавно сдала его в наем Гильему Александру, живописцу, за шесть парижских ливров и восемь су в год». «Однако, как растет арендная плата?» «Пустяки!» — вздыхая, утешил себя Грингуар. «Зато остальные слушают». «Друзья!» — внезапно крикнул один из молодых озорников, примостившихся на подоконниках. «Эсмеральда! Эсмеральда на площади!» Это имя произвело магическое действие. Все, кто еще оставался в зале, повторяя «Эсмеральда! Эсмеральда!» бросились к окнам, подтягиваясь до подоконника, чтобы увидеть. В это же время с площади донеслись громкие рукоплескания. «Какая еще там и Смиральда! воскликнул Гренгуар, в отчаянии сжимая руки. «О, боже мой! Теперь, как видно, пришла очередь глазеть в окна!» Обернувшись к мраморному столу, он увидел, что представление приостановилось. Как раз в это время надлежало появиться Юпитеру со своей молнией — А между тем Юпитер неподвижно стоял внизу у сцены. Мишель Жиборн раздраженно крикнул поэт. Что ты там застрял? Твой выход! Влезай на сцену! -⁇ Увы, ⁇ ответил Юпитер. Какой-то шкаляр унес лестницу. Грангуар поглядел на сцену. Лестница действительно пропала. Нить между завязкой и развязкой пьесы была оборвана. Экий чудак пробормотал он. Зачем же ему понадобилась лестница? — Чтобы взглянуть на Эсмеральду, — жалобно ответил Юпитер. Он сказал, — Стой, а вот и лестница, которая никому не нужна, и унес ее. Это был последний удар судьбы. Гренгуар принял его безропотно. — Убирайте все к черту! — крикнул он комедиантам. — Если заплатят мне, я рассчитаюсь и с вами. И он отступил, понурив голову но отступил последним, как доблестно сражавшийся полководец. Спускаясь по извилистым лестницам дворца, Гренгуар ворчал себе под нос. Какой скопище ослов и невежт эти парижане! Собрались, чтобы слушать мистерию, и не слушают. Им все интересно. Клопентрульфу, кардинал, Капиноль, Квазимоды и сам черт. Но только не причистая дева. Зная это, показал бы я вам причистых чистых ротозей. А я-то пришел наблюдать, какие лица у зрителей, и увидел только их спины. Быть поэтом, а иметь успех достойный какого-нибудь шарлатана, торговца зельями. Положим, что Гомер просил милостыню в греческих селениях, а Назон скончался в изгнании у московитов. Но, черт меня подери, если я понимаю, что они хотят сказать этим «Эсмеральда». Что это за слово? Цыганское верно.